Он застал ее, лежащей на диване и читающей книгу. Не вставая, только повернув голову, она протянула ему руку и сказала «Здравствуйте, милый друг». У него было такое ощущение, словно он получил пощечину. «Почему вы меня так называете?» Она ответила, улыбаясь. «На прошлой неделе я видела госпожу Деморель и узнала от нее, как вас там прозвали». Приветливый тон молодой женщины успокоил его. Впрочем, чего ему было бояться? Она продолжала. — Ее вы балуете, а вот ко мне заходите только 36-го числа или вроде того. Он сел возле нее и стал рассматривать ее с внезапно пробудившимся интересом, с интересом любителя-коллекционера. Она была очаровательна, блондинка с нежным и горячим тоном кожи, созданной для ласк. И он подумал, она лучше той, несомненно. Он был уверен в успехе. Стоит только протянуть руку, казалось ему, и сорвать ее, как зрелый плод. Он решительно произнес, «Я не приходил к вам, потому что так лучше». Она спросила, не поняв его, «Как? Почему? Почему?» Вы не догадываетесь? Нет, нисколько. Потому что я влюблён в вас. О, немножко, совсем немножко, и не хочу влюбиться окончательно. Она, по-видимому, не была ни удивлена, ни оскорблена, ни польщена. Продолжая улыбаться своей безразличной улыбкой, она спокойно ответила. «О, вы всё-таки можете приходить ко мне. В меня?» никогда не влюбляются надолго. Ее тон удивил его еще больше, чем слова, и он спросил «Почему?» «Потому что это бесполезно, и я сразу даю это понять. Если бы вы рассказали мне раньше о ваших опасениях, я бы вас успокоила и посоветовала бы, наоборот, приходить почаще». Он воскликнул патетически «Разве можно приказывать чувствам, Она повернулась к нему. «Дорогой друг, для меня влюбленный вычеркивается из списка живых людей. Он глупеет. Более того, он становится опасен. С людьми, которые в меня влюблены или притворяются влюбленными, я прерываю всякие отношения. Во-первых, потому что они мне надоедают. А во-вторых, потому что я их боюсь» словно бешеных собак, с которыми всегда может случиться припадок. И вот я подвергаю их моральному карантину до тех пор, пока их болезнь не проходит. Запомните это. Я знаю, что для вас любовь — это нечто вроде телесного голода. Для меня же, напротив, она могла бы быть средством, средством общения душ, которого мужчины не признают. Вы понимаете ее в буквальном, а я в более высоком смысле. Ну, посмотрите-ка мне в глаза. Теперь она не улыбалась. Лицо ее было холодно и спокойно. И она сказала, подчеркивая каждое слово, я никогда, никогда не буду вашей любовницей. Помните это. Поэтому совершенно бесполезно, Даже вредно для вас упорствовать в этом желании. А теперь, когда операция сделана, хотите, будем друзьями, настоящими, добрыми друзьями, без всяких задних мыслей.